Впервые выражение «малый вход», в отличие от «великого входа» в начале литургии верных, мы встречаем в рукописях XIV века. Это время окончательного закрепления евхаристического чина в его теперешнем виде. Мы знаем уже, что в течение долгого времени вход этот был началом литургии, ее первым священным действием. Но когда он это свое значение утратил, и первой частью службы стало последование антифонов или изобразительных, главное ударение в восприятии его перенесено было в нем на вынос Евангелия. В современной практике вход этот есть прежде всего вход с Евангелием, то есть торжественное вынесение его из алтаря и внесение его обратно в алтарь царскими вратами. В некоторых рукописях он даже и называется входом Евангелия. И именно это, как уже сказано выше, послужило отправной точкой в развитии того изобразительного символизма, который, в применении к малому входу, толкует его как изображение выхода Христа на проповедь Евангелия. О подлинном значении этого выноса Евангелия мы будем говорить в следующей главе, посвященной литургии как таинству Слова. В пределах же этой главы для нас важно подчеркнуть лишь то, что наш теперешний «малый вход» очевидно восходит к двум различным священно-действиям, соединяет в себе две темы – тему входа как такового и обряды, связанные с чтением Слова Божия. Настоящую главу уместно заключить кратким разбором первой из них. Подчеркнем еще раз, что, несмотря на все свое усложнение, «малый вход» сохранил характер именно «входа», начала, «приближения». Об этом свидетельствуют, во-первых, уже неоднократно отмеченные особенности архиерейского чина литургии, а во-вторых, молитва входа, которая, как тоже было уже указано, читалась когда-то при входе предстоятеля и народа в храм, и которая и сейчас еще, в чине освящения нового храма, читается у внешних врат его, а не перед царскими вратами иконостаса. В этой молитве нет ни малейшего упоминания какой бы то ни было изобразительности, но есть зато указание на небесный характер входа, сослужение в нем небесных сил и воинств, то есть ангелов. Новым элементом, возникшим из развития византийского храма и усложнившим идею входа, было перенесение понятия святилища со всего храма на алтарь, то есть на ту часть храма, что окружает престол и отделена от церкви иконостасом. Под влиянием мистериального богословия, о котором я писал в моем введении в литургическое богословие, и в центре которого стоит противопоставление посвященных непосвященным, и это значит духовенство мирянам, внутри храма возникло внутреннее святилище, алтарь, доступ в который открыт только посвященным. Вот в этот алтарь и стали совершаться все входы. что, конечно, ослабило восприятие и опыт самого собрания в церковь, как входа и восхождение церкви, народа Божьего, в небесное святилище. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие». Послание к евреям, глава 9, стих 24. Типично византийское усложнение это – однако не затронуло главного, а именно того, что сущность входа состоит в приближении к престолу, который изначально был средоточием храма, его святыней. Само слово «алтарь» относится прежде всего к престолу и только постепенно стало применяться к пространству, окружающему его и отделенному от храма иконостасом. Более подробно на значении престола мы остановимся, когда будем говорить о приношении святых даров, Сейчас достаточно сказать, что по согласному свидетельству всего предания престол есть символ Христа и Царства Христова. Он есть трапеза, за которой собирает нас Христос, и он есть жертвенник, соединяющий первосвященника и жертву. Он есть престол Царя и Господа. Он есть небо, то царство, в котором Бог есть всяческое во всем. И именно из этого опыта престола как средоточие евхаристического таинства царства, развелась вся мистика алтаря как небо, как эсхатологического полюса литургии, как того таинственного присутствия, которое весь храм притворяет в небо на земле. И поэтому вход, будучи приближением к престолу, есть всегда восхождение. В нем церковь восходит туда, где подлинная жизнь ее скрыта во Христе с Богом, восходит на небо, где и совершается Евхаристия. Все это важно помнить потому, что под влиянием западного понимания Евхаристии мы обычно воспринимаем литургию в ключе не восхождение, а нисхождение. Вся западная евхаристическая мистика насквозь проникнута образом Христа, спускающегося на наши алтари. Между тем, изначальный евхаристический опыт, засвидетельствованный самим чином Евхаристии, говорит о нашем восхождении туда, куда вознесся Христос, о небесной природе евхаристического священно-действия. Евхаристия есть всегда выход из мира сего и восхождение на небо, и символом реальности этого восхождения, самой его возможности, является престол. Ибо Христос вознесся на небо, и престол его пренебесный и мысленный. В мире всем нет и не может быть престола, ибо Царство Божие не от мира сего. И потому так важно понять, что мы относимся благоговейно к престолу, целованием, поклонами и так далее. Не потому, что он освящен и стал, так сказать, вещественной святыней, а потому, что само освящение его состоит в отнесении его к реальности Царства, в притворении его в символ Царства. Наше благоговение и поклонение никогда не относятся к материи, а всегда к тому, эпифанией, то есть явлением и присутствием чего, она является. Всякое освящение в церкви не есть создание священных предметов, своей священностью, противоположных профанным, то есть неосвященным, а отнесение их к их изначальному, а вместе с тем и конечному смыслу, к Божьему замыслу о них. Ибо весь мир был создан как престол Божий, как храм, как символ царства». Он весь по замыслу священен, а не профанен, и сущность его в божественном «добро зело. И грех человека в том и состоит, что он затмил это «добро зело» в самом себе, и тем оторвал мир от Бога, сделал его самоцелью, а потому и распадом и смертью. Но Бог спас мир, спас тем, что снова явил в нем его цель – Царство Божие, его жизнь – быть путем к этому царству. Его смысл – быть в общении с Богом и в нем со всем творением. И поэтому, в отличие от языческих освящений, состоящих в сакрализации отдельных частей и предметов мира, христианское освящение состоит в возвращении всему в мире его символической природы, его таинственности, в отнесении всего к последней цели бытия. «Все наше богослужение, поэтому, есть восхождение к престолу и возвращение обратно в мир сей, для свидетельства о том, чего не слышало ухо, не видел глаз и не приходило на сердце человеку, но что приготовил Бог любящим его». Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. Этот эсхатологический смысл входа, как приближение к престолу и восхождение в царство – Лучше всего выражен в молитве и пении Трисвятого, которым вход завершается. Вступив в алтарь и став перед престолом, предстоятель возносит молитву Трисвятого о том, чтобы Бог, сподобивший нас, смиренных и недостойных, в час и стать перед славой святого его жертвенника и должное ему поклонение и словословие принести, принял от нас Трисвятую песнь и посетил нас». и простил нам всякое согрешение, и осветил наши души и телеса. Молитва эта начинается с обращения Боже святый, с исповедания святости Божией и с моления о нашем освящении, то есть приобщении к этой святости. Но что означает, что выражает это имя Божие, святой, составляющая по словам пророка Исаии вечное содержание ангельского словословия, в котором мы в час сей готовимся принять участие. Никакое дискурсивное мышление, никакая логика не способны нам объяснить его, а между тем именно это ощущение святости Божией, это чувство святого, есть основа и источник религии. И вот достигнув этого момента, мы, может быть, сильнее всего сознаем, что богослужение, не объясняя нам, что есть святость Божия, являет нам ее. и что в этом явлении извечная сущность культа, тех основных и древних, как само человечество, обрядов, благословения, воздевание рук, поклонения, смысл которых почти невыделим из породившего их жеста. Ибо культ родился из потребности, из жажды человека приобщиться святому, которое он ощутил прежде, чем смог мыслить о нем. «Как будто только богослужение», — пишет Буйе, — знает весь смысл этого непроницаемого для разума понятия. Оно одно во всяком случае способно передать и научить ему. Этот религиозный трепет, это внутреннее головокружение перед чистым, перед недосягаемым, перед совершенно иным, и вместе с тем это ощущение невидимого присутствия, притяжение такой бесконечной любви, и притом любви столь личной, что, испытав ее, мы уже больше не знаем, что еще мы называем любовью. Только богослужение может передать опыт всего этого, единый и непередаваемый. В богослужении он как будто льется отовсюду, из слов, из жестов, от светильников, от благоухания, наполняющего храм, как в видении Исаии, из того, что за всем этим, что не есть ничто из всего этого, но что всем этим целостно передается». подобно тому, как прекрасное выражение лица мгновенно раскрывает нам всю душу, хотя мы и не знаем, как. И вот мы вошли и стоим теперь перед святым. Мы освящены его присутствием, мы озарены его светом. И это трепетное и сладостное чувство присутствия Божие, радость и мир, равных которым нет на земле, все это выражено в трикратном медленном пении Трисвятого. Святый Боже. Святый крепкий, святый бессмертный. Небесной песни Поемой на земле и свидетельствующий о совершившемся примирении земли и неба, о том, что Бог явил себя людям, и что нам дано иметь участие в святости Его. Послание к Евреям, глава 12 стих 10. И под это пение Предстоятель восходит еще выше, в самую глубину храма, на горний престол. «Во святое святых» и в этом ритме восхождения из мира всего к вратам храма, от врат храма к престолу, от престола на горнее место, свидетельствует о совершившемся соединении, о высоте, на которую вознес нас Сын Божий. И взойдя на нее, предстоятель, оттуда, но повернувшись лицом к собранию, один из собранных, но и образ Господа, обличенный Его властью и силой, Не спошлет нам мир для слышания Слова Божия. За таинством входа следует таинство Слова. Глава четвертая. Таинство Слова. Воссияй в сердцах наших, человеколюбче владыка, твоего богоразумия нетленный свет, и мысленное наше отверзи очи во евангельских твоих проповеданий разумения. Вложи в нас и страх блаженных Твоих заповедей. да плотские похоти вся поправше, духовное жительство пройдем. Вся я же ко благоугождению Твоему и мудрствующе, и деюще. Литургия, молитва прежде Евангелия. Чтение священного писания по единогласному свидетельству ранних памятников составляло с самого начала неотъемлемую часть собрания в церковь. и в частности собрание Евхаристического. В одном из первых дошедших до нас описаний Евхаристии мы читаем. В так называемый День Солнца бывает у нас собрание в одно место всех живущих по городам и селам, и читаются, сколько позволит время, сказания апостолов или писания пророков. Потом, когда чтец перестанет, предстоятель посредством слова делает наставление и увещание подражать тем прекрасным вещам, Затем все мы встаем и высылаем молитвы. Когда же окончим молитвы, приносится хлеб и вино и вода. Здесь связь между чтением Писания и проповедью с одной стороны, приношением евхаристических даров с другой очевидна. О ней же свидетельствуют и современный чин Евхаристии, в котором неразрывно связана между собою литургия оглашенных, посвященная преимущественно Слову Божию. и литургия верных, состоящая в приношении, освящении и раздаянии святых даров. Между тем, это единогласное свидетельство фактически игнорируется в наших официальных учебниках, в богословских объяснениях и определениях Евхаристии. В жизни и практике Церкви Евхаристия состоит из двух неразрывно связанных между собой частей – В богословской же мысли она сведена только к одной второй части, то есть к тому, что совершается над хлебом и вином, причем так, как если бы эта вторая часть была самодавлеющая и духовно, богословски не связана с первой. Эта редукция объясняется, конечно, влиянием на наше школьное богословие западных идей, в которых слово и таинство давно уже оторвались одно от другого. и стали предметом самостоятельного изучения и определения. Разрыв этот составляет, однако, один из главных недостатков западного учения о таинствах. Усвоенный де-факто нашими школьными системами, он рано или поздно приводит к неправильному, одностороннему и искаженному пониманию как слова, то есть священного писания и его места в жизни церкви, так и таинства. Я осмеливаюсь утверждать, что постепенное разложение Писания, растворение его во все более специальной и отрицательной критике, является результатом отрыва его от Евхаристии, то есть фактически от самой Церкви, как опыта и духовной реальности. И этот же отрыв, в свою очередь, лишает таинства его евангельского содержания, превращая его в самостоятельное и самодавляющее средство освящения. Писание и Церковь, Не изведены здесь в категорию двух формальных авторитетов – источников веры, как называются они в школьных трактатах. Причем речь идет только о том, какой авторитет выше, кто толкует кого. На деле подход этот, в силу собственной своей логики, требует дальнейшего сужения, дальнейшей редукции. Так, если верховным вероучительным авторитетом в церкви провозглашается Священное Писание, то в чем критерий Писания – Им рано или поздно становится библейская наука, то есть в конечном итоге голый разум. Если же наоборот, конечной высшей и духоносной толковательницей Писания провозглашается Церковь, то кем, где и как толкование это осуществляется? И как бы мы на этот вопрос не ответили, орган и авторитет этот фактически оказывается стоящим над Писанием, авторитетом внешним. Если в первом случае смысл Писания – растворяется в многообразии частных, но потому и лишенных церковного авторитета научных теорий, то во втором случае Писание рассматривается как сырье для богословских определений и формулировок, как библейский материал, имеющий быть истолкованным богословским разумом. И не следует думать, что положение это характерно только для Запада. То же самое, хотя возможно и по-другому, происходит и в православной церкви. Ибо если православные богословы твердо держатся формального принципа, согласно которому авторитетное толкование Писания принадлежит Церкви и совершается в свете предания, то жизненное содержание и практическое применение этого принципа остаются неясными и на деле приводят к некоему параличу разумения Писания в жизни Церкви. Наша библейская наука, поскольку она вообще существует, находится всецело во власти западных предпосылок и испуганно повторяет западные зады, держась по возможности умеренных, то есть на деле предпоследних западных теорий. Что же касается церковной проповеди и благочестия, то они давно уже перестали питаться писанием как своим настоящим источником. Столь же пагубные последствия имеет этот разрыв между словом и таинством и в учении о таинствах. В нем таинство перестает быть библейским, евангельским, в глубочайшем смысле этого слова. Не случайно, конечно, западное богословие сосредоточило свой интерес к таинствам не на их сущности и содержании, а на условиях и модусе их совершения и действенности. Так истолкование Евхаристии сводится к вопросу о способе и моменте приложения даров, превращении их в тело и кровь Христовы. но почти ничего не говорит о смысле для Церкви, для мира, для каждого из нас, этого приложения. Как это ни звучит парадоксально, но интерес к реальному присутствию тела и крови Христовых заменяет собою интерес ко Христу. Причастие воспринимается как один из способов получения благодати, как акт личного освящения, но перестает восприниматься как наше участие в Чаше Христовой. «Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Евангелие от Матфея, глава 20, стих 22. «Оторвавшись от слова, которое всегда слово о Христе, исследуйте Писание, они свидетельствуют обо мне». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 39. «Таинства в каком-то смысле отрываются от Христа». Он остается, конечно, и в богословии, и в благочестии их установителем, но перестает быть их содержанием, даром церкви и верующим прежде всего его самого и его богочеловеческой жизни. Так таинство покаяния переживается не как примирение и воссоединение с церковью во Христе Иисусе, а как власть отпускать грехи. Так таинство брака забыло свою основу в великой тайне Христа и церкви, и так далее. Но в предании церкви, литургическом, духовном, именно в неразрывной связи слово и таинство исполняется сущность церкви как воплощение слова, как исполняющегося во времени и пространстве воплощения. Так что про саму церковь сказано в книге Деяний: и слово росло. Глава 12, стих 24. В таинстве мы причащаемся тому, кто приходит и пребывает с нами в слове, в благовестии о ком состоит назначение церкви. Слово полагает таинство как свое исполнение, ибо в таинстве Христос, слово, становится нашей жизнью. Слово собирает церковь для своего воплощения в ней. В отрыве от слова таинству грозит быть воспринятым как магия. Без таинства Слову грозит быть сведенным к доктрине. И, наконец, именно таинство притворяется в толкование Слова, ибо толкование Слова есть всегда свидетельство о том, как Слово становится жизнью. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины». Евангелие от Анна, глава 1, стих 14. «Таинство и есть это свидетельство». и потому в нем источник начала и основа толкования и уразумения слова, источник и критерий богословия. Только в этой неразрывной соединенности слова и таинства можно по-настоящему понять смысл утверждения, что Церковь одна хранит истинный смысл Писания. Поэтому первая часть литургии есть необходимое начало евхаристического священного действия. То таинство слова – которое свое исполнение и завершение найдет в приношении, освящении и раздаянии верным евхаристических даров. В некоторых ранних рукописных служебниках малый вход называется «входом с Евангелием». И действительно, в современном его виде центр тяжести в нем сосредоточен на книге Евангелия. Она торжественно выносится дьяконом с северными вратами иконостаса и затем через царские врата приносится к престолу и полагается на нем. Если принять во внимание сказанное выше о первоначальном смысле малого входа, как входа предстоятеля и народа в храм, то становится очевидно, что вход с Евангелием является как бы второй его формой. В древности за входом предстоятеля в храм следовало восхождение его и сослужащего ему духовенства на свои места для слушания Писания. Теперь же, Ввиду того, что первоначальный малый вход перестал быть реальным началом литургии, именно вход с Евангелием стал содержанием этой процессии. И для того, чтобы понять смысл ее в евхаристическом священном действии, необходимо сказать несколько слов об изначальной топографии храма. В современной практике естественным и самоочевидным местом предстоятелей духовенства является алтарь. В древности же было не так. Предстояние престолу, служение у престола – было ограничено исключительно литургией верных, то есть приношением и освящением святых даров, Евхаристией в собственном смысле этого слова. К престолу предстоятель восходил только в момент приношения даров. В остальное время, а также в службах дневного и годичного круга, место предстоятелей духовенства было на виме, то есть среди народа. На это до сих пор указывает местоположение архиерейской кафедры. посередине храма у русских, справа у амвона у греков. И ведь даже и сейчас в богослужении неевхаристическом самые важные части его, пыли елей, например, совершаются посередине церкви, а не в алтаре. Таким образом, престол был исключительной трапезой вечери Господней, жертвенником на котором приносится бескровная жертва. Богослужение имело как бы два центра, один в самом собрании, другой у престола». Поэтому первая часть литургии – собрание в церковь, слушание писания и проповеди – совершалась не в алтаре, а в храме, со специальных мест, отведенных предстоятелю и духовенству на Виме. Таким образом, за входом в храм – первый смысл малого входа – следовало восхождение в алтарь и к престолу для приношения и освящения даров – теперешний Великий Вход. Этими тремя входами – процессиями. и выражался основной символизм собрания Церкви как восхождение ее в Царство Божие. Причиной, нарушившей и изменившей этот изначальный порядок, было, во-первых, исчезновение первого входа, входа в храм, о котором мы говорили выше, а во-вторых, постепенное исчезновение Вимы как место предстоятеля и духовенства во время фактически всех богослужений, кроме самой Евхаристии. Исчезновению этому помогло и то, что книгу Евангелия стали хранить на престоле. В эпоху гонений на христианство Евангелие хранилось не в храме, так как одной из форм преследования церкви была конфискация у христиан священных книг. Поэтому за каждой литургией книга Евангелия приносилась в храм извне. Но с прекращением гонений и с появлением величественных христианских базилик местом хранения Евангелия, естественно, стал храм. а в нем его святая святых – престол. Престол стал средоточием обеих частей литургии, хотя и по-разному. Так в литургии оглашенных, а также и во всех неевхаристических службах, Евангелие выносится из алтаря, и чтение его и по сей день совершается посередине храма, на амвоне или с кафедры, тогда как Евхаристия всегда совершается у престола. Все эти технические подробности нужны нам только для того, чтобы показать, что Малый Вход постепенно соединил в себе три основных измерения – начало Евхаристии как входа в собрание, затем как исполнение этого первого входа в восхождении, во входе церкви в небесное святилище, молитва и пение Трисвятого, приближение к престолу, и, наконец, исполнение этого начала литургии в таинстве слова. Возвращаясь теперь к входу с Евангелием, мы можем сказать, что для понимания литургии слова и связи ее с Евхаристией он не менее важен, чем основной акт чтения Священного Писания. Тут есть параллелизм с Евхаристией, в которой освящению даров предшествует приношение. Здесь уместно напомнить, что в православном литургическом предании Евангелие участвует не только как чтение, но как именно книга. Этой книге воздается такое же почитание, как иконе или престолу. Ее положено целовать, ей положено кадить, ею благословляется народ Божий. И, наконец, в некоторых действиях, в хератонии епископа, в таинствах покаяния и еле освящения и так далее, участвует Евангелие как книга, а не тот или иной текст, заключенный в ней. И это так потому, что книга Евангелия для церкви» Есть словесная икона явления нам и пребывания среди нас Христа. Прежде же всего икона его воскресения. Вход с Евангелием поэтому есть не изображение, не священная инсценировка события прошлого, выхода Христа на проповедь. В каком случае не диакон, а предстоятель, как образ Христа в собрании Церкви, должен был бы выносить книгу Евангелия, а образ явления воскресшего Господа. в исполнении его обещания. Где два или три собраны во имя Мое, там я посреди них. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 20. Как освящению евхаристических даров предшествует приношение их к жертвеннику, так чтению и благовествованию слова предшествует его явление. Вход с Евангелием есть встреча, радостная встреча со Христом. и совершается эта встреча посредством вынесения к нам этой книги всех книг, книги, всегда притворяемой в силу, жизнь и освящение. «Мир всем» – возвещает предстоятель собранию, и оно отвечает ему и духове твоему. Выше мы уже указывали, что мир – это имя самого Христа, он сам. Западная форма этого приветствия Доминус «Домино свобискум» – vabiscum, «Господь с вами». И это приветствие, с которым обращается предстоятель к Церкви перед началом каждой новой части евхаристического священно-действия. Перед чтением Слова Божия, перед целованием мира, перед раздаянием причастия, есть каждый раз напоминание, что Сам Христос посреди нас, Сам возглавляет нашу Евхаристию, ибо Сам Он есть приносяй и приносимый, и приемлей и раздаваемый. Затем возглашается Прокимен. Словом этим, означающим по-гречески «предлежащее», то есть «то, что предшествует», называются теперь два или три стиха из различных псалмов, поющихся антифонно, чтецом и народом, либо же хором. В древности Прокимин состоял обычно из целого псалма, пение которого предшествовало чтению Священного Писания. И так как Прокимин до сих пор занимает особое и, несомненно, важное место в православном богослужении, О нем нужно сказать несколько слов. Для понимания Прокимна нужно прежде всего напомнить об особом месте, занимаемом псалмами в Ранней Церкви. Можно без преувеличения сказать, что в Ранней Церкви псалмы суть не только одна из пророческих и молитвенных вершин Ветхого Завета, но как бы особое откровение внутри откровения. Если все Писание пророчествует о Христе, то исключительное значение псалмов в том, что в них Христос явлен как бы изнутри. Это Его слова, Его молитва, Он сам. Ипседоминус Иисус Христос Локвитус. Сам Господь Иисус Христос говорит в них, блаженный Августин. И потому что это Его слова, они являются и молитвой, и словами Тела Его, Церкви. В этой книге говорят, молятся и плачут только Иисус Христос и Его Церковь. Эти многие члены. пишет блаженный Августин, «соединенные связью любви и мира под единой главой, спасителем нашим, составляют, как вы знаете, одного человека». И в псалмах большей частью их голос звучит как голос одного человека. Он умоляет за всех, потому что все едино в единственном. Вот это понимание, этот опыт псалмов и лежит в основе их литургического употребления». Так, например, нельзя понять исключительного места Псалма 118, «Блаженные непорочные», в утренней Великой Субботы, если не знать, что в этом длинном исповедании любви к оправданиям Божиим, к Его воле, к Его замыслу о мире и человеке, Церковь как бы слышит голос самого Господа, лежащего в гробе и открывающего нам смысл своей животворной смерти». Псалмы таким образом являются не только Бога вдохновенной экзегезой, объяснением Писания и событий священной истории, но в них выражена и воплощена и нам передается та духовная реальность, которая позволяет нам уразуметь подлинный смысл как священных текстов, так и обрядов. Прокимен, предлежащий псалом, вводит нас в таинство слова. Ибо Слово Божие обращено не к одному разуму, а ко всему человеку, Кто его глубине или на языке святых отцов сердцу, которое и является органом религиозного познания, в отличие от неполного, дискурсивного и рационального знания мира сего. Слышанию и пониманию слова предшествует открытие ума. Тогда отверзаем ум к разумению писаний. Евангелие от Луки, глава 24, стих 45. Можно сказать, что радостное повторное возглашение Прокимна, его сообщение собранию и принятие собранием и выражает в богослужении тот момент отверзения ума, соединения его с сердцем, когда слова Писания мы слышим, как слова Господа. За Прокимном следует чтение апостола, то есть отрывка из второй апостольской части Нового Завета. «Есть все основания думать», что в древности чтение Священного Писания включало в себя и отрывок из Ветхого Завета. Подробное изучение лекционария, то есть принципов, на которых основано литургическое распределение и чтение Священного Писания, относится к той части литургического богословия, которую я называю «богослужением времени», и потому мы опустим объяснение его здесь. Скажем только, что лекционарий пережил довольно длинную и сложную эволюцию – и одна из насущных задач нашего времени состоит в его пересмотре в свете нашей теперешней литургической ситуации. Чтобы понять серьезность этого вопроса, достаточно напомнить, что теперешний лекционарий исключает из литургического чтения большую часть Ветхого Завета, а в том, что касается Нового Завета, будучи построен на предпосылке ежедневного служения литургии, доводит до слуха и сознания верующих сравнительно небольшую часть и новозаветных текстов. Отсюда поразительное незнание священного писания у подавляющего большинства православных и вытекающее из этого незнания отсутствие интереса к нему, отвыкание от него, как главного, ни с чем не сравнимого и поистине спасительного источника веры и жизни. В нашей церкви Акафист – неизмеримо популярнее священного писания. Поскольку же все наше богослужение построено прежде всего в библейском ключе, все это приводит в конечном итоге к непониманию и богослужению, к отрыву литургического благочестия от подлинного смысла лекс оранди – закона молитвы. После апостола читается Евангелие. Чтению предшествует пение «Аллилуария» и «Кождение». В современной практике пение Аллилуарий занимает теперь не больше двух-трех минут, дающих возможность диакону принять от предстоятеля книгу Евангелия и проследовать на Амвон. Поэтому и икождение совершается теперь не как предписано во время пения Аллилуйя, а во время чтения апостола. И, наконец, молитва предстоятеля перед чтением Евангелия – в которой церковь просит Бога, чтобы он отверз очи в евангельских проповеданиях разумения, читается теперь тайна про себя, и вообще не доходит до слуха молящихся. Все это вместе взятое затмило первоначальный смысл обряда «Литургии слова». Между тем, обряд этот важен для понимания связи между «Литургией слова» и «Таинством», и потому о нем необходимо сказать несколько слов. На первом месте здесь стоит пение «Аллилуйя», составлявшее в древности важную часть всего христианского богослужения. Унаследованное христианством от еврейского богослужения, «Аллилуйя» принадлежит к типу так называемых мелизматических песнопений. Мелизматическими, в отличие от псалмадических. Называются в истории церковного пения те его формы, в которых мелодия первенствует над словом. Можно думать, что до появления в церкви более ученой гимнологии – тропарей, кондаков, стихир, в которых музыка и текст взаимно определяют друг друга. Церковь знала только два типа пения, соответствовавших двум основным аспектам христианского восприятия богослужения. Пение псалмодическое, то есть певучее, ритмически-музыкальное чтение псалмов, писания, молитв,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 Порыв радости и хвалы перед явлением Господа. Реакция на его пришествие. Историк религии профессор Вандерлеев пишет: "Схваченный присутствием Бога, человек восклицает. Он поднимает голос. А это и есть хвала, песнь хвалы. Аллилуйя есть приветствие в самом глубоком смысле этого слова. А подлинное приветствие, по словам того же Вандерлеева, есть всегда подтверждение факта. Оно предполагает явление, реакцией на которое оно и является. Пение Аллилуария предшествует чтению Евангелия, потому что, как уже сказано выше, явление Господа в собрании церкви и отверзение им ума верующих предшествуют слышанию. До нас дошли древние мелодии Аллилуйя. Это в звуке, в мелодии выраженная радость и хвала, и опыт присутствия, которые реальнее всех слов, всех объяснений. И одновременно с пением «Аллилуйя», а не во время чтения апостола, как это теперь обычно делается, совершается кождение Евангелия и собрания. Этот древнейший религиозный обряд, общий множество религий, не сразу был принят церковью из-за связи его с языческими культами». В эпоху гонений от христиан требовали возжигания ладана перед изображениями императора и тем самым воздаяния ему божеского поклонения. Но впоследствии он вошел в церковное богослужение, и именно как самый естественный религиозный обряд, в котором все, и горящий уголь и ладан, притворяемый в благоухание, и восходящий к небу дым, все выражает поклонение твари-творцу, и святость Божью, присутствующую среди людей. Предстоятель читает молитву перед Евангелием, в которой он просит у Бога, чтобы он послал нетленный свет своего богоразумия и отверз наши мысленные очи для разумения евангельских проповеданий. Молитва эта, читаемая теперь, как уже сказано выше, тайно, занимает в таинстве слова то же место, что занимает в евхаристической молитве Эпиклеза, Моление о неспослании Отцом Духа Своего Святого. Как и освящение даров, уразумение и принятие Слова зависит не от нас, не от нашего только желания, но прежде всего от таинственного претворения наших мысленных очей, от пришествия к нам Духа Святого. Об этом же свидетельствует и благословение, преподаваемое диакону, читающему Евангелие предстоятелем, благовествовать силою многою во исполнении Евангелия. Свидетельством о слышании Слова Божия, о принятии и уразумении Его является проповедь, которая поэтому органически связана с чтением Писания и в ранней Церкви составляла необходимую часть синаксиса, существенный литургический акт в Церкви. Акт этот есть вечное самосвидетельство Духа Святого, живущего в церкви и наставляющего ее на всякую истину. Евангелие от Анна, глава 16, стих 13. «Духом истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Евангелие от Анна, глава 14, стих 17. Церковь услышала и узнала в этих текстах Слово Божие. и продолжает всегда узнавать, слышать и благовествовать его. Только потому и миру сему может она подлинно благовествовать Христа, свидетельствовать о нем, а не только излагать свою доктрину, что сама она всегда слышит Слово Божие, им живет, так что сама жизнь ее есть рост Слова. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось. Деяние, глава 6, стих 7 с такой силой возрастало и возмогало Слово Господне. Деяние, глава 19, стих 20. В современной церковной жизни наблюдается несомненный упадок или даже кризис проповеди. И сущность его не в неумении говорить, не в утере стиля, не в умственной неподготовленности проповедников, а в чем-то гораздо более глубоком – в забвении того, что есть проповедь в собрании церкви, Проповедь может быть, и она часто бывает и сейчас, умной, интересной, поучительной, утешительной, но не в этих ее качествах, позволяющих отличать хороших проповедников от плохих, настоящая ее сущность. Сущность это в живой связи ее с Евангелием, читаемом в собрании церкви. Ибо подлинная проповедь не есть не просто объяснение прочитанного знающим и компетентным лицом, ни передача слушающим богословских знаний проповедника, ни размышления по поводу евангельского текста. Она вообще не есть проповедь об Евангелии на евангельскую тему, а проповедь самого Евангелия. Кризис проповеди в том преимущественно и состоит, что она стала как бы личным делом проповедника, про которого мы и говорим, что у него есть или же отсутствует дар слова. тогда как подлинный дар слова, дар благовествования, не есть имманентный дар проповедника, а харизма Духа Святого, подаваемого в церкви и церкви. Настоящего благовествования нет без веры в то, что собрание в церковь есть действительно собрание в Духе Святом, где тот же Единый Дух отверзает уста благовестию и умы к принятию благовествуемого. И именно потому условием подлинной проповеди – и должно быть полное самоотречение проповедника, отказ от всего только своего, даже от своего дара и таланта. Тайна церковного благовествования, в отличие от всякого чисто человеческого дара слова, совершается, по словам апостола Павла, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стихи с 1 по 5. «Свидетельство об Иисусе Христе Духом Святым». Вот содержание слова Божьего. «И оно, только оно, и составляет сущность проповеди». и Дух свидетельствует о нем, потому что Дух есть истина». Евангелие от Анна, глава 1, стихи 5 и 6. «Церковный Амвон – это место, где совершается таинство Слова, и потому он никогда не должен превращаться в трибуну для возвещения, пускай самых возвышенных, самых положительных, но только человеческих истин, только человеческой мудрости. «Мы проповедуем между совершенными». «Но мудрость не века сего, и не властей века сего придержащих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую Бог предназначил прежде веков к славе нашей». Первое послание к Коринфянам, глава 2, стихи 6 и 7. Вот почему именно из собрания в церковь, из этого таинства благовествования, выросло все церковное богословие, все предание – Вот почему именно в нем постигается жизненный, а не отвлеченный смысл классического православного утверждения, что только Церкви вручено хранение Писания и его толкование. Ибо предание не есть другой, дополнительный по отношению к Писанию, источник веры. Оно тот же источник, живое Слово Божие, всегда слышимое и принимаемое Церковью. Предание есть толкование Слова Божьего. как источника самой жизни, а не тех или иных построений и выводов. Когда святой Афанасий Великий говорил, что святые и боговдохновенные писания достаточны для изложения истины, он не отрицал предания, еще меньше проповедовал какой-нибудь специфический библейский метод богословия, как формальной терминологической верности тексту Писания. Ибо, как всем известно, Он сам в изложении веры Церкви дерзновенно ввел небиблейский термин единосущный. Он утверждал именно живую, а не формально терминологическую связь предания и Писания. Предание как чтение и слышание Писания Духом Святым. Потому только Церковь знает и хранит смысл Писания, что в таинстве Слова, совершаемом в Собрании Церкви, Дух Святой вечно животворит. плоть Писания, притворяя его в дух и жизнь. Всякое подлинное церковное богословствование укоренено в этом таинстве слова, укоренено в собрании церкви, в котором Дух Божий наставляет саму церковь, а не отдельных членов ее, на всякую истину. «Потому и всякое частное чтение Писания должно быть укоренено в церковном». Вне церковного разума, вне богочеловеческой жизни церкви оно не может быть ни услышано, ни правильно истолковано. Так совершаемое в собрании церкви таинство слова в двуедином акте чтения и благовествования есть источник возрастания каждого и всех вместе в полноту разума истины. И, наконец, в таинстве слова раскрывается сотрудничество иерархии и мирян в хранении истины. каковое, согласно известному посланию восточных патриархов 1869 года, вручено всему народу церковному. С одной стороны, в церковной проповеди осуществляется дар учительства, данный предстоятелю, как его служение в собрании церкви. С другой же стороны, и именно потому, что проповедь не есть личный дар, но харизма, данная церкви и осуществляемая в ее собрании, Учительное служение иерархии неотделяемо от собрания, но в нем имеет свой благодатный источник. Дух Святой почивает на всей церкви. Служение предстоятеля – проповедь и учительство. Служение народа Божьего – в принятии этого учительства. Но оба этих служения от Духа Святого, оба совершаются им и в нем». Не принять, ни благовествовать истину нельзя без дара Духа Святого. Дар же этот дан всему собранию. Ибо вся церковь, а не один сектор в ней, получила не Духа мира сего, но Духа от Бога, дабы знать, дарованное от Бога. Бога никто не знает, кроме Духа Божьего, потому и учащий возвещает не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого. соображая духовное с духовным. Потому и принимающий учение принимает его Духом Святым. Ибо душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь». Первое послание к Коринфянам, глава 2, стихи с 11 по 14. «Епископу и священникам дан в церкви дар учительства, но дан потому, что они свидетели веры церкви». потому что учение не их, а церкви, ее единство, веры и любви. Только вся церковь, явленная и осуществленная в собрании в церковь, имеет ум Христов. Только в собрании церкви все дары, все служения раскрываются в своем единстве и нераздельности, как явление единого духа, наполняющего все тело. И потому, наконец, каждый член церкви, каков бы ни был его ранг в церкви, может перед лицом мира всего быть свидетелем всей полноты церкви, а не только своего понимания ее. В древности на проповедь предстоятеля собрание отвечало торжественным «Аминь», свидетельствуя этим о принятии слова, запечатлевая свое единство в духе с предстоятелем. И тут, в этом «Аминь народа Божьего» – источник и начало той рецепции учения церковным сознанием, о котором так часто говорят православные богословы, противополагая ее римскому разделению церкви на церковь учащую и на церковь учимую, а также протестантскому индивидуализму. Но может быть потому-то так трудно объяснить, в чем состоит эта рецепция и образ ее осуществления, что в нашем собственном сознании почти совсем исчезла память об укорененности ее в собрании церкви и в нем совершающемся таинстве слова. Глава пятая. Таинство верных. Елицы вернии. Первая часть литургии, состоящая, как мы видели, из собрания церкви, входа и таинства слова, завершается так называемой сугубой усиленной, ектеньей, особыми прошениями и молитвой обоглашенных, то есть готовящихся к крещению, и отосланием их из собрания церкви. Как и Великая Ектинья, сугубая является неотъемлемой частью не только литургии евхаристической, но и каждой церковной службы. Но если Великую Ектинью мы находим в начале каждой службы, то Ектинья сугубая составляет, как правило, ее завершение. В наши дни различие между двумя Ектиньями, начальной и завершительной, почти совсем исчезло. Сугубая ектинья состоит из тех же прошений и в том же порядке, что и ектинья великая. Так что в греческой практике, например, ее просто опускают как повторную и прямо переходят к следующей части евхаристического священнодействия. Но в изначальном замысле сугубая ектинья не только не является повторной, то есть повторением с небольшими изменениями ектиньи великой, но исполняет в богослужении функцию, отличную от той, что воплощает в себе Ектения Великая. В чем же эта функция? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно напомнить, что все христианство, вся жизнь церкви, построены на сопряжении двух с первого взгляда противоречащих одно другому утверждений. С одной стороны, церковь, как и Христос, и потому что она Христова, обращена ко всему миру, ко всему творению. ко всему человечеству. Христос принес Себя в жертву за всех и за вся. Он посылает Своих учеников, и это значит Церковь, в мир весь проповедовать Евангелие всей твари. Он есть Спаситель мира. А с другой стороны, Церковь утверждает, что своей спасительной любовью Христос обращен к каждому человеку, как если бы каждый человек, единственный и неповторимый, был не только объектом этой любви Христовой, но и связан со Христом единственностью Божьего замысла о каждом человеке. Отсюда та антиномия, что лежит в основе христианской жизни. Христианин призван отдать себя, душу положить за други своя, и тот же христианин призывается презирать и мир, проходит бо, прилежать и же о душе вещи бессмертной. Чтобы спасти одного из малых сих, Пастырь оставляет 99 человек, но та же церковь во имя чистоты и полноты своей отсекает себя от грешника. И ту же самую поляризацию находим мы и в религиозной мысли. В церкви есть всегда те, которые с особой силой переживают космическое всеобъемлющее призвание церкви, но есть и те, которые как бы слепы и глухи ко всему этому и в христианстве прежде всего видят религию личного спасения. также и в благочестии, в молитве и ходатайстве церкви. Они, с одной стороны, призывают человека к единству любви и веры, к тому, чтобы исполнить церковь как тело Христова, а с другой – открыты к моей нужде, к моему горю, к моей радости. Верующий не отвергает литургии, то есть церкви, как общего дела, но после литургии он попросит отслужить его молебен, его панихиду. И вот, каковы бы ни были возможные искажения обоих переживаний христианства, вряд ли можно сомневаться в том, что оба они в равной мере укоренены в самой его сущности. Ибо антиномия христианства в том, что оно одновременно направлено на целое, на все творение, весь мир, все человечество, но столь же целостно и на каждую единственную и неповторимую человеческую личность». Если исполнение личности человеческой в том, чтобы держать собор со всеми, то исполнение мира в том, чтобы стать жизнью для каждого, кому Бог этот мир подарил как жизнь. Христианская вера может сказать о мире, что он создан для каждого, и о каждом человеке, что он создан для мира, и отдачи себя за мирский живот. На практике в жизни... Мало кому должно быть удается сохранить равновесие между двумя этими неотделимыми одно от другого и для христианства одинаково существенными измерениями. Но если в опыте каждого отдельного человека, в тайне личного его призвания и участия в домостроительстве церкви, неизбежен и даже законен некий выбор, В законе веры церкви, выраженном в законе ее молитвы, раскрывается нам полнота этого двуединого призвания церкви. Чтобы почувствовать и осознать это, сравним первую, великую ектенью с последней и завершительной, сугубой. В великой ектенье подается и раскрывается молитва церкви, или еще лучше, церковь как молитва, как именно общее дело во всем его космическом и вселенском объеме. Человек в собрании церкви призывается прежде всего оставить, отложить попечение о всем только своем, личном, частном, и как бы растворить себя и свое в молитве церкви. В Великой Ектенье раскрывается христианская иерархия ценностей, и только в ту меру, в какую молящийся принимает ее как свою, исполняет он и свое членство, преодолевая тот эгоизм, котором очень часто окрашивается и извращается и сама религиозная жизнь, и церковь. Личная и конкретная не исключены, однако, из церковной молитвы. И в том сущность завершительной сугубой ектеньи, что в ней церковь сосредотачивает свою молитву о частных личных нуждах человека. Если в начале службы в Великой Ектенье все частное как бы умирает в целом, здесь вся молитвенная сила церкви, Вся ее любовь сосредотачивается вот на этом человеке, вот на этой нужде. Но только потому, что сначала мы смогли отождествить себя с общим, в любви Христовой освободить себя от эгоцентризма. Можем мы теперь любовь Христову, живущую в церкви, обратить ко всякой душе христианской, скорбящей и озлобленной, милости Божией и помощи требующей. В современном ее виде сугубая ягтинья не до конца свою эту функцию исполняет, ибо на ней отразилась общая по отношению к богослужению тенденция фиксировать его. Так, например, за каждой литургией мы молимся в одном из прошений ее о священниках, священномонахах и всем во Христе братстве нашем. Прошение это пришло и укоренилось в литургии из Иерусалима. Есть местное прошение о членах Иерусалимского святогробского братства. Вполне уместное в Иерусалиме, оно непонятно для подавляющего большинства верующих в других местах. Но даже и при этой фиксации сугубая ектинья остается в какой-то мере открытой. В нее и сейчас вставляются особые прошения о болящих, путешествующих, празднующих то или иное семейное событие и т.д. Практику эту нужно объяснять и углублять. Ибо потому-то и отделились от литургии, от общего дела частные панихиды, молебны и стали частными требами, что ослабло в самом церковном сознании сопряженность общего и личного, что перестали мы саму литургию воспринимать как одновременно космическое таинство спасения мира и приношения Богу, скорбей людей, плененных воздыханий, страданий убогих, нужд путешествующих, немощных скорбей, старых немощей, рыданий младенцев, обетов дев, молитв вдов и умиления сирот. По поводу отделения от литургии частных треп архимандрит Киприан пишет «Служение каких-либо треп после литургии так противоречит духу нашего богослужения». Литургическим противоречием является служение молебна после литургии. В том-то, однако, и все дело, что правильное по существу обличение это остается бесплодным, пока внутри самой литургии не восстановлено равновесие между общим и частным, пока, иными словами, все личное и частное не будет снова включено, возвращено в общее, в единую и нераздельную любовь Христову, таинство которой – мы совершаем в Евхаристии. За прилежным молением произносится ектинья об оглашенных. читается относящаяся к ним молитва и совершается отпуск оглашенных. Оглашенными, по-гречески катехумены, назывались в древности христиане, готовившиеся к крещению, которое в то время совершалось не как теперь, в любой день и при том как частная треба, а в пасхальную ночь – Оглашение, то есть подготовка к крещению, как мы уже знаем, длилось иногда довольно долго, год или два, и состояло как в обучении новообращенных истинам веры, так и в постепенном введении их в литургическую жизнь церкви. Потом постепенно институт оглашенных исчез, ибо крещение стало преимущественно совершаться над детьми, и теперешние молитвы обоглашенных звучат некоторым анахронизмом и, что еще серьезнее, номинализмом. «Неизвестно, о ком молится церковная община», – пишет отец прианкерн, – «когда диакон возглашает, помолитесь о оглашении Господеве». Неизвестно, кого же диакон просит покинуть молитвенное собрание, когда он говорит «оглашение изведите». Оглашенных нет, а молитва и тенья произносятся о тех, кого церковь и вообще не имеет в ряду своих сочленов, или вообще даже и не имеет в виду оглашать, просвещать и крестить». Ввиду этого православные греческие церкви давно уже выпустили эту ектинию, и у них за прилежным молением непосредственно следует херувимская песнь, то есть начало приношения. И у нас в России еще до революции, в эпоху подготовки к церковному собору, часть иерархии высказывалась за опущение этой части службы как не отвечающей никакой реальной нужде церкви. Все эти доводы, конечно, вполне веские, И прав архимандрит Киприан, замечая, что рассуждения большинства церковных консерваторов о том, что мы по смирению должны применять к себе слова и прошения обоглашенных и приравнивать себя к ним, в достаточной мере натянуты. Номинализму не должно быть места в церковной жизни. Но тут-то и уместно поставить вопрос, насколько прошения эти номинальны и что, собственно, означает соответствие богослужения реальным нуждам. Одна из существеннейших функций литургического предания состоит в том, что оно хранит полноту христианского замысла и учения о мире, о церкви, о человеке, полноту, которую ни один человек в отдельности, и ни одна эпоха, и ни одно поколение сами по себе не способны ни вместить, ни сохранить. Как каждый из нас, так и каждая культура или общество – «Поневоле выбирает то в христианстве, что именно и отвечает их нуждам или проблемам. Но потому так важно, чтобы предание церкви, ее строй, догматические определения и закон молитвы не позволили ни одному из этих выборов и тем самым суждениям и приспособлением быть отождествленным с полнотой христианского откровения». На наших глазах происходит сейчас в западном христианстве процесс переоценки предания с точки зрения соответствия его нуждам времени и запросам современного человека. При этом критерием того, что вечно, а что устарело в христианстве, почти без всяких рассуждений признаются именно этот современный человек и современная культура. В угоду им некоторые готовы выкинуть из церкви все то, что представляется несоответствующим, Irrelevant – это вечный соблазн модернизма, периодически сотрясающего церковный организм. И потому, когда речь заходит о том или ином устарелом обычаи или предании, необходимо всегда проявлять крайнюю осторожность и ставить вопрос не о соответствии или несоответствии его современности, а о том, выражает ли он собою нечто вечное и существенное в христианстве, даже если внешне он и представляется устарелым. Применяя сказанное к молитвам об нужно спросить себя прежде всего, что выражают, чему соответствуют они в строе христианского богослужения. Ведь не случайно церковь в прошлом придавала им такое значение, что всю первую часть евхаристического собрания назвала «литургией оглашенных». Не означает ли это глубокую направленность всей этой части, саму ее сущность, просто упразднить которую нельзя, не коснувшись чего-то очень важного в основном замысле литургии. Иначе по аналогии можно было бы спросить. Поскольку литургия часто служится без причастников даже по воскресным дням, то не служить ли ее только тогда, когда есть причастники? Так именно и поступили некоторые протестантские общины, считая, что таким образом они избегают номинализма. Иными словами, что следует видеть в молитвах оглашенных? только отмерший член, вроде царского многолетия, отпадающего там, где нет православного царя, или существенную часть самого строя христианского богослужения. Мне думается, что именно второе ближе к истине. Ибо молитвы об суть прежде всего литургическое выражение самого основного призвания церкви, а именно «церкви как миссии». Христианство и церковь вошли в мир как миссия. «Шедшие в мир, проповедуйте Евангелие всей твари, и не могут, не изменив своей природе, перестать быть миссией». Исторически, конечно, молитвы об оглашенных были введены в то время, когда церковь не только включала в себя институт оглашенных, но и действительно считала себя обращенной к миру с целью обратить его ко Христу, считала мир объектом миссии. Затем историческая обстановка изменилась – и могло казаться, что мир стал христианским. Но сейчас не живем ли мы снова в мире или от христианства отошедшим, или же никогда о Христе не слышавшим? Не стоит ли снова миссия в центре церковного призвания? И не грешит ли против этого основного своего призвания та церковь, та церковная община, которые замкнулись в себе и своей внутренней жизни? считают себя призванными только обслуживать духовные нужды своих членов и таким образом фактически отрицают миссию как основное служение и назначение Церкви в мире всем. Но, быть может, именно в наше время так важно сохранить ту структуру богослужения, в которой сопряжены миссия и плод миссии, литургия оглашенных и литургия верных. О ком мы молимся, когда слышим прошение Ектиньи об оглашенных? «Да Господь помилует их, огласит их словом истины, откроет им Евангелие правды, сопричтет их святой своей соборной и апостольской церкви». В первую очередь о всех тех, конечно, кому действительно предстоит вступить в церковь, о детях, о новообращенных, обыщущих. Но далее и о тех, кого мы могли бы привлечь к солнцу правды, если бы не наша лень, не наше равнодушие». Не наша привычка рассматривать церковь как нашу собственность, существующую для нас, но не для Божьего дела, не для того, кто хочет всем людям спастись и в разум истины прийти. Молитва обоглашенных должны таким образом, сохраняя свое непосредственное значение, стать для нас постоянным напоминанием и судом. «Что вы, что ты, что ваша церковь делаете для миссии Христовой в мире?» Как исполняете основную заповедь главы церкви? Шедши в мир весь, проповедуйте Евангелие всей твари. Литургия оглашенных завершается отосланием всех некрещенных, еще только готовящихся к крещению. В древности вслед за оглашенными собрания покидали также и кающиеся, то есть временно отлученные от участия в таинстве. Пусть никто из оглашенных Никто из тех, чья вера не тверда, никто из кающихся, никто из нечистых, не приближается к святым таинствам. В творениях святого Григория Двоеслова упоминается и такой возглас дьякона «Кто не причащается, да покинет собрание». В собрании церкви остаются одни верные, то есть крещенные члены церкви, и все они призываются теперь общей молитвой приготовить себя к евхаристическому приношению». Елицы верные, только верные. С произнесением этих слов в службе совершается перелом, глубочайший смысл которого почти утерян в современном церковном сознании. В наше время двери храма открыты в течение всей литургии, и кто угодно и когда угодно может войти или выйти. А это так потому, что в теперешнем понимании служит по существу только священник, и служба происходит в алтаре. для или за мирян, присутствующих на ней индивидуально, молитвой, вниманием, иногда причащением. И не только миряне, но и священники попросту забыли, что Евхаристия по самой своей природе есть закрытое собрание церкви, и что в этом собрании все до единого посвящены, и все служат, каждый на своем месте, в едином священном действии церкви. Что служит, иными словами, не священник, И даже не священник с мирянами, а церковь, которую все они вместе составляют и являют во всей полноте. Теперь много говорят об участии мирян в церковной жизни, об их царском священстве, о повышении их церковной сознательности. Но можно опасаться, что все эти усилия вернуть мирянам принадлежащее им в церкви место пойдут по неправильному пути – пока исходить они будут, как сейчас, исключительно из соотношения духовенства-миряне. Они из соотношения, прежде всего, церковь-мир, которая одно может по-настоящему уяснить природу церкви и, следовательно, место и соотношение в ней между собою ее различных членов. Недостаток современной церковной психологии – состоит в том, что вся жизнь церкви мыслится с точки зрения взаимоотношений духовенства и мирян. Мы церковь уравняли с духовенством, а мирян – с миром, о чем свидетельствует русское «миряне» и греческое «космики», вместо изначального «лайки», а это, в свою очередь, искажает как само это взаимоотношение, так и понимание духовенством и мирянами своего места в церкви. Мы стоим перед следующим парадоксом. С одной стороны, назначение духовенства, казалось бы, в том и состоит, чтобы обслуживать мирян. Это значит совершенствовать богослужение, управлять и ведать церковными делами, учить, пищись о духовном и нравственном состоянии паства. С другой стороны, многие считают неправильным, что сами миряне не участвуют в этом обслуживании, и что все управление и возглавление церковной жизни сосредоточено в руках одного клира – Когда в наши дни говорят об участии мирян в жизни церкви, обычно имеют в виду участие их в церковном управлении, в литургической проповеди, в соборах, то есть как раз во всем том, что по существу и искани является нарочитым служением иерархии, ради чего она в церкви поставлена и существует. Возникает ложная дилемма. Либо миряне суть – пассивный элемент, и вся активность в церкви принадлежит клиру. либо же часть функций клира может, а следовательно и должна быть передана мирянам. Эта дилемма фактически приводит к конфликту между чистым клирикализмом, делящим церковь на активных и пассивных, и требующим от мирян только слепого подчинения клиру, и своеобразным церковным демократизмом, по которому специфической сферой деятельности духовенства является одно богослужение – совершение таинств и треба исправления – все же остальное оно делит с мирянами. И если первая установка приводит к тому, что всякий, желающий быть активным, почти неизбежно вступает в клир, то для второй главной задачей становится обеспечить во всех церковных делах представительство мирян. Все это, однако, ложные дилеммы и тупики, ибо на деле вопрос о взаимоотношениях духовенства и мирян неотделим от вопроса о назначении самой церкви, и вне его вообще не имеет смысла. Прежде чем выяснить степень участия клира и мирян в ведении и решении церковных дел, нужно вспомнить, какому основному делу призвана сама церковь и как заповедано ей осуществлять его. Дело же это в том, что, будучи новым народом Божиим, Собранным, искупленным и освященным Господом Иисусом Христом, она им посвящена для свидетельства о нем в мире и перед миром. Христос есть Спаситель мира. И спасение мира уже совершилось в Его вочеловечении, крестной жертве, смерти, воскресении и прославлении. В нем Бог стал человеком, и человек обожен. Грех и смерть побеждены». «Жизнь явилась и торжествует». И вот прежде всего, церковь и есть жизнь его, которая была у Отца и явилась нам. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 2. «То есть Сам Христос, живущий в людях, принявших Его, и в Нем имеющих единство с Богом и друг с другом». Поскольку же это единство во Христе с Богом и единство во Христе со всеми и всем – Поскольку это новая и вечная жизнь, вечная не только по своей длительности, но и по своему качеству, и суть цель творения и спасения, церковь по отношению к себе самой уже и не имеет никакого другого дела, кроме непрестанного стяжания Святого Духа и возрастания в полноту Христа, живущего в ней. «Христом все сделано, и к Его делу ничего прибавить нельзя». Поэтому церковь в себе всегда пребывает в последнем времени, и жизнь ее, по слову апостола Павла, скрыта со Христом в Боге. В каждой литургии встречает она грядущего Господа и имеет полноту царства, приходящего в силе. В ней каждому, кто алчит и жаждет, дается уже здесь, на земле и в этом веке, созерцать нетленный свет фавора, иметь радость совершенную и мир в Духе Святом. В этой новой жизни нет разницы между сильными и слабыми, рабами и свободными, между мужским полом и женским. Но кто во Христе, тот новая тварь. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 17. Немерую дает Бог Духа. Все им освящены, все призваны к полноте и совершенству, к жизни с избытком. Но потому и сама иерархическая структура церкви Различия в ней священников и мирян и все многообразие ее служений не имеют другой цели, кроме возрастания каждого и всех вместе в полноту тела Христова. Церковь не есть религиозное общество, в котором Бог через священников властвует над людьми, но само тело Христова, не имеющее другого источника и содержания своей жизни, кроме Бога человеческой жизни самого Христа, Это значит, что в ней никогда человек не подчинен человеку, мирянин священнику, но все соподчинены друг другу в единстве богочеловеческой жизни. Власть и иерархии в церкви действительно абсолютна, но не потому, что это власть, данная ей Христом, а потому, что это сама Христова власть, как и послушание мирян само послушание Христова, ибо Христос не вне церкви, не над церковью. но в ней, и она в нем, как тело его. На епископа нужно взирать, как на самого Господа, пишет святой Игнатий Антиохийский о власти иерархии. Послание к Ефесинам, глава 6, стих 1. А о послушании слушайтесь епископа, как и Иисус Христос Отца. Послание к Смирнинам, глава 8, стих 1. Есть какое-то глубокое непонимание тайны Церкви, в иных попытках ограничить власть иерархии, свести ее служение к одной сакраментальной или богослужебной сфере, как будто служение управления или любое другое служение может иметь другой источник, кроме как раз сакраментального, то есть самого Святого Духа, как будто власть и послушание не перестают именно в силу своей сакраментальности быть только человеческими и не становятся христовыми. Как будто, наконец, и власти, послушания, послушание, и все другие служения в церкви могут иметь другое содержание, кроме Христовой любви, и другую цель, кроме служения всех всем, для исполнения церкви во всей ее полноте. Никто да не превозносится своим местом, ибо целая есть вера и любовь, и выше нет ничего. Святой Игнатий Антиохийский, послание к Смирнинам, глава 6, стих 1. А если члены церкви в своих служениях изменяют христовой природе этих служений и от благодати и любви возвращаются к закону, от закона же в беззаконие, то, конечно, не законом мира сего, не конституциями и представительствами вернуть дух Христов в церковной жизни, а не устанным возгреванием дара Божьего, никогда не оставляющего церкви. Второе послание к Тимофею, глава 1, стих 6. «Но, будучи совершенным во Христе, спасение совершается в мире, пока не наступит час последней победы Христовой, и будет Бог всяческая во всем». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28. «Мир все еще во зле лежит, и князь мира сего все еще владычествует в нем. И потому жертва, принесенная раз и навсегда, всегда приносится, и Господь распят за грехи мира». «Он пребывает священником и ходатаем за мир перед Отцом, а потому и Церковь, тело Его, участница плоти и крови Его, участвует в Его священстве и ходатайствует Его ходатайству. Она не приносит новых жертв, ибо вся полнота спасения дарована миру единократным принесением тела Иисуса Христа». Послание к евреям, глава 10, стих 10. «Но будучи телом Его», Она сама есть священство, приношение и жертва. И если мы в церкви живем любовью Христовой, если любовь есть и источник, и содержание, и цель ее жизни, то любовь это в том, чтобы мы поступали в мире всем, как Он. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 17. «Он же пришел спасти мир и за него отдать свою жизнь». Чем же спасается мир, как не жертвой Христовой? И как еще мы можем исполнять служение Христа, если не участием в Его жертве? Вот это и есть всеобщее священство Церкви, само священство Христа, в которое она посвящена, будучи телом Его. Это и есть ее первое служение по отношению к миру, для которого она оставлена и пребывает в мире. Смерть Господню возвещать, воскресение Его исповедовать, Донди же приидет». И в это служение посвящен, в него включается, каждый, кто в крещении был соединен со Христом и сделан членом тела Его. Он посвящен на то, чтобы, составляя со всеми вместе церковь приносить Его жертву за грехи мира принесенную, и принося ее свидетельствовать о спасении. Царское или всеобщее священство в церкви состоит не в том, что она есть общество священников, ибо в ней есть священники и лайки, а в том, что она, как целое, как тело Христово, имеет священническое служение по отношению к миру, исполняет священство и ходатайство самого Господа. И опять-таки, само различие священников и лайков внутри Церкви для того и необходимо, чтобы Церковь могла быть в своей целостности священным организмом. Ибо если священники – суть служителя таинств, то через таинство вся церковь освящается и посвящается на служение Христова, сама становится таинством Бога человечества Христова. И священство мирян состоит не в том, что они суть как бы священники второго разряда в церкви, ибо служения различны и никогда не должны быть смешиваемы, а в том, что будучи верными, то есть членами церкви, они посвящены в служение Христово миру, и осуществляют его прежде всего участием в приношении жертвы Христовой за мир. Таков в конечном итоге смысл этого возгласа елицы верней. Им церковь отделяется от мира, потому что, будучи телом Христовым, она уже не от мира сего. Но отделение это совершается ради мира, для принесения жертвы Христовой о всех и за вся. Если бы Церковь не имела в себе полноты спасения, ей не о чем было бы свидетельствовать перед миром. Но если бы она не свидетельствовала, если бы назначение и служение ее не было принесением Христовой жертвы, Христос был бы не спасителем мира, а спасителем от мира. И, наконец, в этом возгласе напоминается нам, что смысл литургии не в том, что в ней священник служит за мирян, а миряне участвуют в службе «каждый для себя», а в том, что все собрание в сопочинении друг другу всех служений составляет единое тело для осуществления священства Иисуса Христа. И потому, когда мы слышим эти слова, спросим себя, исповедуем ли мы себя верными? Согласны ли мы исполнять то служение, в которое каждый из нас был посвящен в день своего крещения? Тут не место ложному смирению и отделению себя от собрания якобы из-за своих грехов. Никто и никогда не был достоин этого участия. И нет такой праведности, которая делала бы человека способным приносить жертву Христову за мир. Но Он Сам нас посвятил, осветил и поставил на это служение. И Он Сам в нас совершает его. Надо вспомнить, наконец, что не для себя мы приходим в церковь, и не своего ищем в ней, а для служения делу Христову в мире. Ибо и нет иного пути спасения себя, как в отдаче своей жизни Христу, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Для исполнения этого служения мы собраны в Евхаристии и приступаем теперь к первому священнодействию ее, к приношению». Священнодействием, действием, знаменующим окончание литургии оглашенных и начало литургии верных, является развертывание на престоле антиминца. Этим греческим словом, означающим в буквальном переводе «вместо столия», называется прямоугольник из шелка или полотна, обычно с изображением положения Господа в гроб, а также с частицей мощей, зашитой посередине в особом кармашке. и с подписью внизу осветившего этот антиминс епископа. История происхождения, развития и употребления антиминса в православной церкви в достаточной мере сложна и даже противоречива. Так, например, если для русских главный смысл антиминса сосредоточен в частице мощей, зашитой в нем, то греческий Восток употребляет антиминс без мощей. что одно указывает уже на некоторую противоречивость в понимании его функции в богослужении. История эта интересна для специалистов, и потому наши замечания о ней мы выносим в особое примечание. Здесь же достаточно подчеркнуть, что общим для всей православной церкви, а потому и нормативным признаком антиминса, является связь его с епископом. Как и святое мира, антиминс освящается только епископом, и условием его «действенности» служит подпись епископа на нем. И каковы бы ни были дальнейшие напластования различных смыслов Антиминса, первоначально он означал делегацию епископам своему пресвитеру право совершать Евхаристию. Как я уже указывал выше, естественным совершителем Евхаристии в ранней церкви был епископ, ибо поскольку Евхаристия осознавалась и переживалась прежде всего как «таинство собрания», Таинство церкви, то есть единство народа Божьего, то совершителем ее очевидно был тот, чье служение и заключалось в созидании, выражении и охранении этого единства. Поэтому даже тогда, когда церковь перестала быть сравнительно небольшой группой верующих, а включила в себя фактически все население империи, в церковной практике еще долго сохранялись следы этого понимания и переживания Евхаристии как предполагающий собрание всех в одно место, под председательством епископа. В Риме, например, еще в VII веке, хотя количество христиан делало неизбежным несколько собраний, совершалась одна Евхаристия, и освященные дары разносились дьяконами в другие собрания. Этим подчеркивался смысл таинства, как таинство единства Церкви, как преодоление греховной раздробленности и разделения мира. Да еще и сейчас в православной церкви запрет совершать одному священнику на одном престоле больше, чем одну Евхаристию, свидетельствует все о том же в христианскую древность восходящем понимании Евхаристии как таинство церкви и единство в первую очередь. И именно в этой связи и нужно понимать смысл антиминса. Исторически антиминс возник из необходимости согласовать в жизни... С одной стороны, смысл Евхаристии как акта всей Церкви, выражающего ее единство, и потому являющегося преимущественным служением епископа. С другой же – нужду в множественности евхаристических собраний. Уже святой Игнатий Антиохийский писал «Только та евхаристия действительно, которую совершает епископ, или тот, кому он поручит ее совершение». и это указывает, что уже в ту раннюю эпоху были случаи, когда епископ не мог совершить ее и поручал ее одному из пресвитеров. В дальнейшем развитии и усложнении церковной жизни то, что сначала было исключением, стало общим правилом. Из возглавителя конкретной церковной общины епископ превратился постепенно в администратора более или менее обширного церковного округа – епархия. А церковь, то есть живая община, в приход. Был короткий момент, когда церковь как будто не знала, что лучше. Сохранить прежнюю непосредственную связь епископа с общиной и для этого, умножив число епископов, возглавить ими каждый приход. Таков исторический контекст попытки, кратковременной и неудачной, учредить так называемых харепископов, Или же сохранить областное и тем самым вселенское значение епископата, и для этого дать новые функции членам епископского совета или пресвитериума, поставив пресвитеров во главе приходов. Исторически восторжествовало второе, что и привело постепенно к возникновению в церкви служения приходского священника, то есть единоличного возглавителя более или менее обширной церковной общины, совершителя богослужения и таинств и непосредственного пастыря своих посомах. Вряд ли можно сомневаться в том, что идея пасторства связана в теперешнем церковном сознании главным образом со священником, а не с епископом, который превратился в архипастыря и воспринимается гораздо больше как глава и начальник духовенства, как администратор церкви, нежели как живой носитель церковного единства и средоточие церковной жизни. Характерно, что отцом мы называем священника – а не епископа, который величается владыкой. Но каковы бы ни были плюсы и минусы происшедших в церковной жизни перемен, не подлежит сомнению, что теперешний приход не совпадает в своем смысле с изначальной общиной, церковью. В отличие от ранней церкви, обладавшей в единстве епископа, клира и народа полнотой церковной жизни и церковных даров, приход такой полнотой не обладает. Не только административно, но и мистически, духовно. Он является частью большего единства. И только в единстве с другими частями, другими приходами, может жить всей полнотой церкви. Призвание и мистическая сущность епископата в том и состоят, следовательно, чтобы не дать ни одной общине, ни одному приходу стать самодавлеющими, замкнуться в себе, перестать жить и дышать кафоличностью церкви. Поэтому одной из главных причин указанной выше перемены, а именно некоего отделения епископа от конкретной общины и замены его приходским священникам, и был страх не извести епископа до уровня возглавителя чисто местной общины, отождествить его до конца с местными интересами и нуждами. Ибо время, когда эта перемена происходила, было временем примирения церкви с империей, Превращение христианства в государственную религию. Местная церковь, община, отделенная в эпоху гонения от натуральной жизни, бывшая церковью в данном городе, но не церковью данного города, теперь начинала постепенно сливаться с естественной, городской или деревенской общиной, превращаться в ее, так сказать, религиозную проекцию – А это, в свою очередь, означало глубокую перемену в психологии и самосознании христиан. Из третьего рода, по выражению одного из древнейших христианских памятников, послание к Диагнету Из людей, которые дома на чужбине, но для которых их дом чужбина, христиане становились теперь полноправными гражданами земли, а их вера – естественной, обязательной, самоочевидной религией всего общества. И вот именно желание предотвратить окончательное слияние церкви и мира, церковного собрания и натуральной общины, и заставило церковь в каком-то смысле видоизменить свою первоначальную структуру и поставить епископа над приходами, дабы каждый из них все время притворять в церковь, каждому из них напомнить о сверхмирном, благодатном и вселенском призвании церкви. Но это означало, конечно... и существенную перемену в евхаристической практике и даже в самом строе евхаристического собрания. Пресвитер, бывший по первоначалу сослужителем епископа в евхаристическом собрании и только в исключительных случаях заменявший его как предстоятель, стал теперь предстоятелем евхаристического собрания в приходе. Мы видели выше, что эта существенная перемена до сих пор заметна в евхаристических чинах, особенно в начальной части литургии. И все же такова органическая связь Евхаристии, Церкви и Епископа, что даже отделившись фактически от Епископа как своего естественного совершителя и предстоятеля, ставший в основном уделом приходского духовенства, Евхаристия все же остается с Епископом связанной, и об этой связи и свидетельствует, ее и ограждает как раз антиминс. С какой-то очень глубокой точки зрения, совсем не сводимой к одним административным и даже каноническим категориям, Евхаристия и сейчас, и всегда, и всюду совершается по поручению епископа, или, говоря языком юридическим, властью им делегированной. Но это так не потому, что епископ является единоличным носителем власти. Как раз власть в ранней, до Никейской церкви он делится со своим советом, или пресвитериумом, и выражение «монархический епископат», приобретшее с легкой руки протестантских ученых права гражданства в учебниках церковной истории, очень плохо выражает дух и структуру ранней церкви. Дело тут не во власти, а в природе Евхаристии, как таинство церкви, как акта, в котором исполняется и осуществляется единство церкви и ее надмирная и вселенская природа. Церковь всегда – не только количественно, но и качественно, онтологически, больше прихода. И приход только в ту меру становится церковью и приобщается полноте церковности, в какую он трансцендирует себя как приход, преодолевает в себе свой натуральный эгоцентризм и ограниченность, свойственные всему местному. Православию в равной мере чужд и протестантский конгрегационализм попросту отождествляющий всякий приход с церковью, и римская централизация, отождествляющая церковь только с целым, с суммой всех приходов. По православному пониманию, назначение церкви в том, чтобы каждая ее часть жила полнотой церкви и воплощала ее в себе, чтобы, иными словами, каждая часть жила целым и целостно. С одной стороны, приход есть всего лишь часть церкви, И только в епископе и через епископа связан он с полнотой церкви, все время получает эту полноту и сам открывается ей. В этом смысл зависимости прихода от епископа и через него от целого церкви. С другой же стороны, даром церкви-приходу является Евхаристия, через которую каждый приход приобщается всему Христу, получает всю полноту благодатных даров и отождествляет себя с церковью. Отсюда, следовательно, и зависимость Евхаристии от епископа, от его поручения, и вместе с тем самоочевидность Евхаристии как средоточия прихода и всей его жизни. Без связи с епископом Евхаристия перестала бы быть актом всей церкви, преодолевающим естественную ограниченность прихода. Без Евхаристии приход перестал бы быть частью церкви, живущей полнотой церковных даров. Все это и выражается в интиминсе. Повторяю, каково бы ни было развитие и напластование смыслов, основное его значение в том, что когда развертывает его священник на престоле, готовя его к приношению евхаристической жертвы и целует подпись епископа на нем, то престол этот исполняется не только как престол данного храма и местной общины, а как единый престол Церкви Божией, как место приношения, присутствия и пришествия всего Христа, в котором все мы – тело Христово, в котором все части, все разделения преодолены целым, и подается дар и благодать новой и прежде всего целостной жизни, ибо именно эта целостность и охраняется и исполняется нерасторжимой связью епископа Евхаристии и Церкви. Глава 6. Таинство приношения Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу. Послание к Ефесинам, глава 5 стих 2. Хлеб и вино. Принося и полагая на престол эти смиренные человеческие дары, нашу земную пищу и питье, мы совершаем, часто и не думая об этом, то древнейшее исконнейшее священное действие. которая с первых дней человеческой истории составляла сердцевину всякой религии. Мы приносим жертву Богу. И был Авель пастырь-овец, а Каин – земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Богу, и Авель также от первородных стада своего. Бытие, глава 4, стихи со 2 по 4. О жертвах и жертвоприношениях написаны тысячи книг. им давались и даются самые различные объяснения. Богословы, историки, социологи, психологи, каждый со своей точки зрения пытаются уяснить сущность жертвы, выводят ее кто из страха, кто из радости, кто из низких, кто из высоких причин. И какова бы ни была ценность всех этих объяснений, несомненным остается, что где бы и когда бы не обращался человек к Богу, Он неизменно ощущал потребность принести ему в дар и жертву самое драгоценное из того, что он имел, самое насущное для своей жизни. Со дней Каина и Авеля кровь жертв ежедневно обогрела землю, и дым всесожжений непрестанно восходил к небу. Наше утонченное сознание ужасается этим кровавым жертвам, этим первобытным религиям. Однако в нашей утонченности не забываем ли мы и не теряем ли чего-то самого основного, самого первичного, того, без чего в сущности нет и религии. Ибо на последней своей глубине религия есть не что иное, как жажда Бога. «Жаждет душа моя Бога живого» – 41-й псалом, стих 3. И о жажде этой часто лучше знали первобытные люди, ее глубже ощущали. И потому навеки выразил псалмопевец – Чем знает современный человек со своей спиритуализированной религией, отвлеченным морализмом и иссушающим интеллектуализмом? «Захотеть Бога» – это значит прежде всего всем существом узнать, что Он есть, что вне Его мрак, пустота и бессмыслица, ибо в Нем и только в Нем и причина, и смысл, и цель, и радость всего существующего. Это значит далее – Возлюбить его всем сердцем, всем разумом, всем существом. И это значит, наконец, испытать и познать всю беспредельную нашу оторванность от него, нашу страшную вину и одиночество в этом отрыве. Узнать, что в последнем итоге есть только один грех – не захотеть Бога и оторваться от него. И есть только одна печаль – не быть святым, Леон Блуа, не иметь освящения. «Единство с единым святым». Но там, где есть эта жажда Бога, это сознание греха и эта тоска по подлинной жизни, там неизменно есть жертва. В жертве человек отдает себя и свое Богу, потому что, узнав Бога, он не может не любить Его, а возлюбив, не стремится к Нему и к единству с Ним. А так как на пути этом к Богу стоит и загромождает его грех, то в своей жертве человек ищет также и прощение, и искупление. Он приносит ее в умилостивление за грехи. Он вкладывает в нее всю боль и муку своей жизни, чтобы страданием, кровью, смертью, наконец, искупить свою вину и воссоединиться с Богом. И как бы ни затемнялось и не огрублялось религиозное сознание, как грубо, утилитарно, поязычески не понимал человек и своей жертвы, и то во имя чего, и того, кому он приносит ее. В основе ее неизменно оставалась исконная, неистребимая в человеке жажда Бога. И в своих жертвах, в этих бесчисленных приношениях, закланиях, всесожжениях, человек, пускай в потьмах, пускай дико и первобытно, но искал и жаждал того, кого не может перестать искать, ибо для себя создал нас Бог, и не успокоится сердце наше, пока не найдет его, блаженный Августин. И однако все эти жертвы были бессильны уничтожить грех и восстановить полноту утерянного человеком единства с Богом. К ним ко всем, а не только к ветхозаветным жертвам, можно отнести слова послания к евреям. Они никогда не смогут сделать совершенными приходящих с ними, иначе бы перестали приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Глава 10, стихи 1 и 2. Они были бессильными, потому что, хотя и исполненные жажды Бога и единства с Ним, сами они оставались под законом греха. А грех – это не вина, которую можно загладить и искупить, внеся пускай и самую высокую цену. Грех – это прежде всего отрыв от Бога самой жизни, и потому такое падение и распад ее, в котором вся она, а не только отдельные грехи, стала греховной, смертной и сенью смертной. И нет и не может быть у этой падшей жизни, целиком подчиненной закону греха, силы саму себя исцелить и возродить, снова наполнить жизнью, снова сделать освящением. В ней остаются порыв, жажда, раскаяние, и их вкладывает человек в свою религию и в свои жертвы. Но и религия эта, и жертвы не могут спасти человека от порабощения греху и смерти. Как не может падающий в пропасть сам остановить своего падения, заживо погребенный сам высвободить себя, мертвый сам воскресить себя. Спасти, именно спасти, ибо в спасении, а не просто в помощи, нуждается наша жизнь». Может только Бог. Только Он может исполнить то, о чем все жертвы остаются бессильной мольбой, чего все они были чаянием, прообразом, предвосхищением. И Он исполнил это в последней совершенной и всеобъемлющей жертве, в которой отдал Он Сына Своего Единородного на спасение мира, в которой Сын Божий, став Сыном Человеческим, принес Себя в жертву за жизнь мира». В этой жертве исполнилось и совершилось все. В ней прежде всего очищена, восстановлена, явлена во всей своей сущности и полноте сама жертва, ее предвечный смысл как совершенной любви и потому совершенной жизни, состоящей в совершенной самоотдаче. Во Христе так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. И во Христе так возлюбил человек Бога, что отдал себя до конца. И в этой двуединой отдаче ничего не осталось неотданным, и во всем воцарилась любовь. Любовь отца распинающая, любовь сына распинаемая, любовь духа торжествующая силою крестной. Митрополит Филарет Московский. В этой жертве далее, потому что была она только любовью и только в любви, воссияло и даровано было прощение грехов, И, наконец, в ней исполнена и утолена была извечная жажда человека по Богу. Божественная жизнь стала нашей пищей, нашей жизнью. Все то, что сознательно или бессознательно, в потьмах, частично, искаженно вкладывал человек в свои жертвы, все то, чего чаял от них, и то, что не могло прийти на сердце человеку, все это было исполнено, совершено и даровано единожды. раз и навсегда, в этой жертве всех жертв. Последняя же и самая радостная тайна ее в том, что Христос даровал ее нам, новому, в нем возрожденному и с ним соединенному человечеству, церкви. В этой новой жизни, его жизни в нас, нашей в нем, его жертва стала нашей жертвой, его приношение нашим приношением. Прибудьте во мне, И Аз в вас. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 4. Что же это значит, как не то, что его жизнь, исполненная им в его совершенной жертве, дарована нам как наша жизнь, как единственно подлинная жизнь, как исполнение извечного замысла Божия о человеке? Ибо если жизнь Христа – приношение и жертва – то и наша жизнь в нем и вся жизнь церкви – приношение и жертва. Приношение самих себя и друг друга и всего мира, жертва любви и единства, хвалы и благодарения, прощения и исцеления, причастие и единства. И потому эта жертва, приносить которую дано и заповедано нам, и в приношении которой исполняет себя церковь, как жизнь Христа в нас и наша в нем – «Не есть жертва новая, другая, по отношению к той единственной, всеобъемлющей и неповторимой, которую принес Христос единожды» – послание к евреям, глава 9, стих 28. «Восприняв и соединив в себе все небесное и земное »– послание к Ефесянам, глава 1, стих 10, «наполнив собою все, будучи жизнью самой жизни, Христос все принес» Богу и Отцу. В Его жертве прощение всех грехов, вся полнота спасения и освящения, исполнение и потому завершение всей религии. И потому новых, других, жертв не нужно, они невозможны. Они невозможны, однако, именно потому, что единой и неповторимой жертвой Христовой сама наша жизнь восстанавливается, возрождается и исполняется – как приношение и жертва, как возможность всегда притворять тела наши и всю нашу жизнь в жертву живую, святую и благоугодную Богу. Послание к римлянам, глава 12, стих 1. Устроять из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Первое послание Петра, глава 2, стих 5. «Новых жертв не нужно, ибо во Христе мы имеем доступ к Отцу» Послание к Ефесинам, глава 2, стих 18 Однако доступ этот в том и состоит, что в нем сама наша жизнь стала приношением и жертвой, возрастанием в святой храм в Господе Послание к Ефесинам, глава 2, стих 21 «Радостью приношения себя и друг друга и всего творения Богу, призвавшему нас, в чудный свой свет. Этим приношением живет, в нем саму себя исполняет церковь. Снова и снова принося эту жертву, мы всякий раз с радостью узнаем, что приносим мы ее Иисусом Христом, что это Он, нам себя отдавший и в нас пребывающий, вечно приносит единожды и навеки принесенную им жертву. Узнаем, что, принося Богу нашу жизнь, мы приносим Христа, ибо Он – наша жизнь, жизнь мира и жизнь жизни, и нам нечего принести Богу, кроме Него. Узнаем, что в этом приношении Христос приносит, и Он же приносимый, Христос принимает, и Он же раздающий». Евхаристическое приношение начинается с того священно-действия, которое теперь называют обычно «великим входом». Название это, кстати сказать, отсутствующее в служебнике вторично. Оно возникло и прочно вошло в употребление тогда, когда первичный смысл этого священно-действия, как именно приношение жертвы к жертвеннику, оказался отчасти затемненным. и вход в алтарь с дарами стал обрастать уже знакомым нам изобразительным символизмом, стал истолковываться как образ царского входа Господня в Иерусалим, или же погребение Христа Иосифом и Никодимом, и так далее. Главной причиной, приведшей к этому символическому усложнению Великого Входа, надо признать постепенное отделение от самой литургии приготовления евхаристических даров, то есть приношение в непосредственном буквальном смысле этого слова, выделение его в отдельное священное действие, получившее название «проскомидии», от греческого «проскомиди». В теперешней нашей практике служба эта совершается до литургии, в алтаре, одними священнослужителями. Участие в ней мирян сводится, да и то далеко не повсеместно, к подаче ими, притом извне, через третьих лиц, своих частных просфор, с записками «За здравие и за упокой». С богословской точки зрения самым примечательным в Проскомидии является ее чин, состоящий в некоем символическом жертвоприношении. Приготовление евхаристического хлеба совершается как заклание агнца – «вливание вина в чашу, как излияние крови и воды из ребер распятого Христа» и так далее. При этом очевидно, что весь этот достаточно сложный символический обряд никоим образом не заменяет собою самой литургии, приготовлением к которой он является. Поэтому неизбежно возникает вопрос, в чем же смысл этих символов? Какова связь этого как бы предварительного жертвоприношения с тем приношением, которое, как мы только что говорили, составляет сущность Евхаристии. Для понимания литургии вопросы эти огромной важности. А между тем в нашем школьном богословии они попросту игнорируются. Что же касается литургистов, то их ответ заключается все в той же, как раз ничего и не объясняющей, ссылке на символизм, якобы присущий нашему богослужению. «Тогда как в том-то и все дело», что литургия всей своей сущностью, всей своей укорененностью в Боговоплощении и в нем явленного в силе пришедшего Царство Божие отвергает и исключает противопоставление символа и реальности. Но вот каждый день на протяжении веков тысячи священников, надрезая крестообразный евхаристический хлеб, произносят и надо думать с благоговением и верой священные слова – Жреться, то есть приносится в жертву, агнец Божий в земле грех мира. Что же это? Просто символ, в котором на самом деле ничего не происходит, не совершается, нет никакой реальности? Но тогда позволительно спросить, для чего же он, собственно, нужен? Ведь его, поскольку совершается он в одиночестве алтаря, вне присутствия мирян, не объяснить даже педагогическими соображениями. как некое поучение. А если так, то в вопросе этом необходимо разобраться, ибо от него зависит правильное понимание Евхаристии и в ней совершающегося жертвоприношения. Хотя и не сводимый к одной истории, вопрос этот требует прежде всего понимания исторических причин, определивших развитие нашей теперешней проскомидии. Исходной точкой этого развития является вне всякого сомнения самое очевидное для раннего христианства участие всех членов церкви в евхаристическом приношении. В сознании, в опыте и в практике ранней церкви евхаристическая жертва не только приносится от лица всех и за всех, но приносится всеми, и потому основой и условием ее является реальное приношение каждым своего дара, своей жертвы. Каждый приходящий в собрание церкви приносит с собой все то, что по расположению сердца, второе послание к Коринфянам, глава 9, стих 7, он может уделить на нужды церкви. И это значит на пропитание клира, вдов, сирот, содержащихся церковью, на помощь бедным, на все то благотворение, в котором осуществляет себя церковь, как любовь Христова, как забота всех о всех, и служение всех всем. Именно в этой жертве любви укоренено евхаристическое приношение, в ней имеет свое начало. И для ранней церкви это так самоочевидно, что, согласно одному свидетельству, дети-сироты, живущие на иждивении церкви и не имеющие что принести, участвуют в этой жертве любви приношением воды. Нарочитыми служителями благотворения – и потому этой жертвой любви являются в ранней церкви диаконы. На них преимущественно лежит забота не только о материальном благополучии общины, забота, которой в наши дни сводится почти целиком деятельность всевозможных церковных комитетов и, в сущности, всей церковной организации, а именно о любви, как самой сущности церковной жизни, о церкви, как о жертвенном и деятельном служении всех всем. А так как в ранней церкви место и служение каждого в евхаристическом собрании выражает место и служение, литургию, каждого в жизни общины, то на дьяконах лежит ответственность за принятие от приходящих их даров, за их сортирование и за приготовление той части их, которая как выражение этого приношения, этой жертвы любви, составит вещество евхаристического таинства. Совершение проскомидии дьяконами, а не как теперь священникам, сохранялось в церкви вплоть до XIV века, как о принесении именно имя святых даров к предстоятелю в начале евхаристического возношения, евхаристии в собственном смысле. И хотя о происшедшей затем перемене мы еще будем говорить, уже сейчас можно заметить, что если в наше время наличие диакона в каждой церковной общине перестало ощущаться как необходимое и самоочевидное, как одно из условий полноты церковной жизни, и диаконство превратилось в некий декоративный придаток, особенно при торжественных архиерейских служениях, а также в ступень для получения священства, то не потому ли, что ослабело, если не совсем выветрилось в нас переживание самой церкви, как любви Христовой, и литургии, как выражение и исполнение этой любви. Постепенно, однако, эта первоначальная, как бы семейная практика участия всех в приношении даров стало усложняться и видоизменяться. Быстрое увеличение числа христиан, а ими, особенно после обращения в христианство самой империи, стало фактически почти все население. сделало практически невозможным приношение в Евхаристическое собрание Церкви всего необходимого для церковного благотворения и для житейских нужд общины. Не только признанное государством, но и сосредоточившее постепенно в своих руках всю каритативную деятельность общества, Церковь не могла не превратиться в сложную организацию, не обрасти аппаратом. А это, само собой, привело к тому, что Евхаристическое собрание – бывшая в ранней церкви, средоточием всей жизни церкви. Учение и оглашение, благотворительности и управление перестало быть таковым. Благотворение, выделившись постепенно в особую сферу церковной деятельности, перестало внешне зависеть от евхаристического приношения. Тут, однако, и подходим мы к самому главному для понимания проскомидии. Ибо столь очевидной была в сознании церкви Внутренняя связь между Евхаристией и жертвой любви. Внутренняя зависимость одной от другой. Что приготовление даров, перестав быть выражением практической нужды, осталось как обряд, эту внутреннюю зависимость выражающий, эту внутреннюю связь осуществляющий. Здесь мы находим яркий пример того закона литургического развития, согласно которому изменение внешней формы определяется зачастую необходимостью сохранить внутреннее содержание, в целости сохранить преемство и тождественность опыта и веры церкви при всех изменениях внешних условий ее существования. Сколь сложным и во многом специфически византийским не было развитие проскомидии, достигшей своей теперешней формы только в XIV веке, Для нас важно то, что она осталась и остается выражением той реальности, из которой она выросла, свидетельством об органической связи между Евхаристией и сущностью самой Церкви как любви, и потому жертвой и приношения, как исполнение во времени и пространстве жертвы Христовой. Так исторический смысл развития Проскомидии позволяет нам перейти теперь к богословскому его смыслу.